— Я думаю, вы слышали, как ваш православный князь Чарторыйский со своими собаками убил собственного государя, великого князя Литовского. С тех пор ни на минуту Литве покоя не было, пока не пришел Казимир, которого ваш князь своим братом излюбленным величает и армии против него собирает. — Вашего государя святым тоже не назовешь, и армии ни один Иван собирает, — парировала Анна. Иван Эдвид злобно прищурился, но ничего не ответил, она тем временем продолжала. Еще добавлю, что я никогда не утверждала, что вы Бориса с Глебом убили, и крови Варвары на ваших руках нет, но не потому, что вы решили записаться в армию агнецев божьих, а просто потому, что вас опередили, Эдвид Альшанский. И поверьте мне на слово, имя убийцы я узнаю, рано или поздно, но узнаю. В этот момент дверь за ее спиной неслышно отворилась. Кровь отлила от лица Альшанского. Ужас промелькнул в его глазах, жилы вздулись на лбу. Но все это длилось всего лишь доли секунды, и отчаяние на лице бывшего подьячего сменилось самоотрешением. Он словно застыл, готовясь к неизбежному. Анна оглянулась. На пороге в сопровождении двух стражников стоял палач Кремлевского дворца. Эдвид вышел не сопротивляясь и не оглядываясь. Анна сидела, не двигаясь. Потайная дверца приоткрылась, и в комнату вошел Федор Курицын. Думный диак, сложив крест на крест руки, подошел к подвальному окошку. — Эдвит альшанский у нас под носом. — Ну что ж, не захочет, а заговорит. Теперь ему не отвертеться. Мы к нему самого лучшего нашего вопросчика приставили. — Это осинное гнездо казимировых саглядатаев мы прикроем, — произнес он медленно, выделяя каждый слог. Потом обернулся к Анне и с благодарностью произнес. — Спасибо вам, боярыня, от всей души. — Услуги этой я не забуду, и пока жив, в беде вам не быть. — Как вы догадались, что за Холмогоровым стоял совершенно другой человек? — Один человек подсказал задумчиво произнесла Анна. Диак Соломатин из постельного приказа. Он единственный не поверил внезапному превращению Прокопия Холмогорова. Он мне и сказал, что другим человеком становиться ненадобно, когда другого человека завсегда найти можно. С тех пор слова эти беспрестанно крутились в моей голове. Пока я их смысл не разгадала, все дело было в Прокопии Холмогорове». Единственным желанием вашего ближнего человека было среди других выделиться и спокойное местечко в Москве подыскать. Да только как? Войн из него был никакой, усердием на службе государству он тоже не отличался, вот только хитрости было ему не занимать. Вот он и придумал. На Руси так повелось, сами знаете, что бояр жалуют не по разуму, а по породе». Поэтому и привыкли к тому, что при каждом воеводе и боярине есть письменный человек, излагатель его мнения. Что верно, то верно. Было бы проще, если бы все наши государственные люди сами могли и речь держать, и грамоту составлять. Да и на нет, и суда нет, развел руками Курицын. Поэтому никого присутствие при Холмогорове Мельникова не удивляло. Да и вряд ли кто-либо его замечал великолепное прикрытие. Мне даже кажется, что на самом деле Иван Эдвид сам подкинул Холмогорову идею. Как тому обратно в Москву вернуться и при дворе выдвинуться? Дело было нехитрое. Втереться сначала в доверие, потом план предложил. А сам все время в тени оставался, поэтому Холмогоров, подьячего своего, никому ни слова, ни полслова не говорил. А после гибели Холмогорова Клыкову на службу попросился. Тот, ничего не подозревая, нанял. То есть, когда мы Холмогорова с посольством в Литву отправляли, мы сами своими руками приговор Антипушки и подписали. Грустно покачал головой Курицын. А только низко наклонил голову, чтобы никто не заметил заблестевшие в глазах слезы. Глава 11. На следующее утро твердо решила остаться в своих покоях. Только прогулялась в саду по утреннему туману и снова за стол. Она уже расчертила заново схему происшедшего, расставила по местам действующих лиц. В принципе, жизнь никогда не отличалась от театра. Каждый играл свою роль, следуя определенной логике выбранного персонажа. Анна предпочла бы иметь дело с комедией, с ярмарочными персонажами и легкой иронией. Но так получилось, что жизнь вынуждала каждый раз погружаться в трагедию человеческого бытия. Несбывшиеся надежды, прерванные мечты, внезапно закончившаяся дорога, которая обещала быть длинной и счастливой. Она уже привыкла и не роптала. У нее просто не было выбора. Связав свою судьбу с жизнью Софьи, Она попала в круговорот самых неожиданных тайн и событий. Иногда спрашивала себя, а может быть, в монастырь был бы лучшим решением? Но ответа не находила. Впрочем, долго сокрушаться было не в ее характере. Она продолжила свою схему. Потом раздосадованно все перечеркнула. Перевернула лист и начала все сначала. Василиса проскользнула в горницу незаметной мышкой и устроилась на лавке. Что-то случилось? — обратилась к ней Анна. — Да нет, — отмахнулась-то. — Скучно. Вот и пришла. — Скучно, — удивилась Анна. Но подробностей выспрашивать не стала. Тоска по Осипу наверняка еще не прошла в Василисином сердце. Но, зная любвеобильную натуру своей верной служанки, боярыня беспокоиться не стала. Она предпочла говорить о другом, так как именно в момент появления Василисы смутная идея зашевелилась в ее мозгу. «Поусто!» — произнесла вслух Анна. «Что пусто?» — встрепенулась Василиса. «Не пусто, а поусто!» «Это знаменитая аксиома Архимеда, и значит она, что я действую, начиная с того места, где нахожусь». Он утверждал что достаточно быть в нужном месте и располагать нужными инструментами, и проблема разрешится сама собой. Ничего не понимаю.